Глава 53. Способен ли мелкий воришка на убийство? Размышляла Петелина, рассматривая судебные фотографии Петра Озерова. Правый профиль, анфас и три четверти слева. Да, он преступник, но сейчас речь идёт не о пьяной драке с собутыльником, а о серийных убийствах двух женщин с непонятным мотивом. Её размышление прервал Сергей Петелин, неожиданно появившийся в кабинете. Леночка, я к тебе объяснил бывший муж, глупо улыбаясь. Раньше обращался Ленок, теперь Леночка, отметила про себя следователь. И как ты сюда прорвался? У нас пропускная система. Ну, Сергеймнок значительно закатил глаза, всем видом показывая, что для влюблённого преград не существует. К чему обязана? А ты забыла? Сегодня Насте будут вручать удостоверение мастер спорта перед началом турнира. Поехали, поддержим дочку вместе. Ах да, Настя что-то говорила об этом, припомнила Елена. Она опустила взгляд, чтобы не выдать смущения, и сказала: "Ты мог позвонить, встретились бы во дворце спорта. А я рассчитывал, что ты подвезёшь мой порше у Валеева, а старую беху я поручил привести в порядок". Елена посмотрела на часы и ткнула пальцем в фотографии озера. "Ты рано. Я должна проверить одного человека. Опасный тип", присмотрелся Сергей и грустно спросил. "В сопровождении Опиров поедешь?" Юлиана вспомнила о своих поручениях оперативникам. Помимо опроса знакомых Пегина и участников его пикантных съёмок, Валеев с Маёровым должны были найти фирму Flowline и выяснить, кто из сотрудников побывал в квартире Чентурия. Это большая и важная работа. Не хочется их отвлекать. А чего мне бояться? То же со мной. Конечно, воспрял духом Петелин и бросился подавать даме шубу. Его план сработал. Он специально приехал без машины и напросился в попутчики. чтобы как можно дольше быть рядом с Еленой. По пути Сергей говорил о дочери, упоминал о своих успехах в бизнесе, пытался шутить, никак не намекая на свою главную цель – вернуться к бывшей супруге. На его стороне теща, теперь уже и Настя. А Лена должна сама прийти к мысли, что жить с ним выгоднее. Прежде чем искать Озерова, следователь решила заехать к местному участковому. Старшему лейтенанту Никитину было около сорока. Его грузная фигура и звание говорили о том, что рвение к службе у участкового не отличался. Вероятно, наладил регулярную мзду с мигрантов и считает, что жизнь удалась. Визиту старшего следователя участковый не обрадовался. А что, на Ойзерова поступило заявление? Вопросом на вопрос ответил он. Хочу услышать ваше мнение о нём. Ойзеров исправился после освобождения. Да кто из них исправляется? Махнул рукой Никитин. Поумнел чуть-чуть, это да. Работает курьером интернет-магазина, ему доверяют мелкие заказы. Он что-то прикарманивает, то заявит, что его ограбили, то в наглую смоется с деньгами. Суммы небольшие, заявлений не пишут, возиться не хотят, да и брать с него нечего. Озеров устраивается в новую контору, сейчас интернет-магазинов что грязи, так и живет. Внешне он изменился? Пителяна показала фотографии из уголовного дела. Такой же худой, всегда с рюкзаком ходит, а порой и с фенгалом. Ему иногда достается от обманутых работодателей. Он сейчас дома? Проводите? Вряд ли. Я бы рад помочь, но писанины здесь. Участковый показал на гору бумаг, которая пылилась на его столе не одну неделю. Я вам код на подъезде скажу.